Было около часа. Ночь в Вангморпорке только начиналась. Над крышами в воздушном эфирном мире воров и убийц стояла тьма. Но на улицах города жизнь бурлила, как вода в половодье. Тепик в каком-то оцепенении брел сквозь толпу. Отстраненный вид, тупое лицо, вылитый турист. Но поскольку на Тепике был черный костюм убийцы, Толпа безропотно расступалась и тут же смыкалась вслед за ним. Даже карманников как ветром сдуло. «Никогда не знаешь, что за сюрприз ждет тебя в кармане убийцы». Не отдавая отчета, он прошел сводчатые ворота гильдии и упал на черную мраморную скамью, подперев голову руками. Всё, Жизнь кончена!» Он даже не думал о том, что будет дальше. «Будет ли это дальше? Вот вопрос». Кто-то хлопнул его по плечу. Обернувшись, он увидел Чидера, который тут же сел рядом и продемонстрировал Тепику клочок розовой бумаги. «Привет!» – сказал он. «Ну как, сдал?» – спросил Тепик. «Нет проблем!» – ухмыльнулся Чидер. «Найвар принимал!» «Нет проблем!» «Хотя и заставил понервничать с аварийным трапом!» «Ну, а у тебя что?» «У меня?» «Да так!» Тепик постарался взять себя в руки. «Ничего особенного!» «Про других не слышал?» «Нет!» Чидер откинулся на спинку скамьи. «Сыра прав точно сдаст!» «Важно произнес он!» «И малыш Артур!» а остальные, думаю, нет!» «Дадим им еще 20 минут, ладно?» Тепик повернул к нему искаженное мукой лицо. «Чиди, я...» «Что?» «Ну, когда дошло до этого, я...» «Что ты?» «Ничего», — ответил Тепик, опустив глаза и разглядывая булыжники. «Тебе повезло! Прогулялся с ветерком по крышам, а мне достались канализация и склад в башни Когда вернулся, пришлось переодеваться с ног до головы». «У тебя была кукла?» — спросил Тепик. «Увы! А у тебя разве нет?» «Но нас заставляют думать, что всё это по-настоящему!» простонал Тепик. «Так ведь кукла и выглядела по-настоящему!» «В том-то и дело! Ну и прекрасно! Ты ведь сдал! Значит, нет проблем!» «Неужели ты ни на секунду не задумывался, кто лежит там, под одеялом? Кто это и почему?» «Да, я действительно подумал о том, что, быть может, поступая не совсем правильно!» – допустил Чидар. «Но потом решил, что меня это не касается!» «А я...» Тепик запнулся. «Что говорить? Попробовать все объяснить? Эта идея не вызвала у него особого энтузиазма». Чидер дружески похлопал его по спине. «Не переживай! Главное, мы своего добились!» И Чидер поднял большой палец правой руки, прижав к указательному и среднему. Таков был древний знак приветствия у убийц.